Знакомство Наутро после приезда в щели дверного проема Полезло незнакомое мне плетение Нежного бежевого цвета Но мне было невдомек Что ко мне со всех ног бежит Моя волшебница Что ж, удачно Я вышел навстречу и поздоровался в ответ Женщина нервно заговорила Я смотрел ей под ноги усилием воли сдерживая своё плетение, чтобы оно не подбиралось к вязи гости так явно. На дворе стояла грязная, сырая осень с ненастьем и туманностью, а передо мной в словах разлилась молодая женщина. И от одного взгляда на неё мне становилось спокойно на душе. Гостья тоже была осень, но её самое начало, мягкое, ласковое, гармоничное... С ласковой грустью во взоре. В ней не было ничего лишнего. Поэтому женщина мне нравилась. И убранные в прическу волосы, и одежда как футляр, и немного рисковатый голос. «Ваш кот напал на моего щенка. Чуть не вцепился в него когтями. Я выбежала, а он, кот ваш, залез на дерево. Я не могу его снять, а щенок не успокаивается. Без конца тявкает». «У меня уже голова трещит, а кошачья морда службу знает». «Молодец!» «Зря волнуетесь», — подал миролюбиво голос я, стараясь не испугать женщину шипением. «Этого прожжённого негодяя ничем не возьмёшь. Сам слезет, как проголодается. Ну, если хотите, пойдёмте, заберу его, чтобы вы успокоились. Ведите». Я взял под руку Клеоме Ромару, прелестную женщину, гораздо красивее, чем на фотографии. Мы болтали ни о чем, пока не торопясь, шли к ее дому, и наше плетение случалось, касались друг друга. Вот, она вошла в калитку, а я последовал за ней. Мой плут забрался на самую верхушку березы. Хмуро сверху на нас поглядывая, а под деревом без устали кружил щенок, уже и не лаял. Увидев меня, сторож подошёл, серьёзно понюхал, а я погладил его рукой в перчатки. Нет в нём магии. «Хороший пёс, боевой», — похвалил я, и тот поднял уши, понимая, что о нём говорят. «Я не умею с ним», — Виновато заметила моя жертва. «Коты понятнее?» «Хотите, давайте махнёмся, не глядя». Выпрямился я. «Вы мне своего породистого несмышлёныша. Я вам облезла в обжору». «Идиот!» Обрадовалась женщина, и её плетение на секунду накрыло моё. «А у меня перехватило дыхание. Надо же, какая ты сильная! Сколько в тебе энергии!» «В замешательстве...» Я задрал голову и встретился с наглыми кошачьими глазами. «Шуры-муры», — говорил его взгляд. В ответ я гаркнул так, что с дерева опавшие листья слетели, а с ним свалился помощник. Боковым зрением я заметил, что хозяйка старается скрыть улыбку. Поймав животное, я тут же передал тушу из рук в руки счастливой Клео Мирамаре. И Толстый тут же начал тереться ей мордой о плечо. «Зря ты полез с нежностями к этой женщине. Что ж, пора с тобой расстаться. Помнится, ты желал свободы и кошачьей жизни. Получай!» Я не дал имени ему. Я не мог отвести взгляда от женской руки, гладившей кота. «Красивые, длинные, тонкие пальцы. Вам придется сделать это самой». «После таких прыжков он – рысь!» Не задумываясь, ответила женщина. «Отлично, рысь! Прощай, рысь! Будь здоров, рысь!» Назвав его трижды новым именем, я подарил ему жизнь кота, лишив магического духа. Теперь он – домашнее животное, которое не догадается, что кроме кормежки и сна есть другие занятия. К этой женщине он будет лезть только с кошачьими нежностями. В глазах зверя потухло любопытство, и рысь отвернулся от меня. Зато Клеуме Ромара задержала на мне свой задумчивый взгляд. Но и я не таился. Пусть знает, что я пришёл по её душу. Я не собираюсь этого скрывать. А это ртуть, показала она на щенка и первой отвела глаза. Я почувствовал, что мне поддались, но не рассердился. Волшебница и уступала красиво. «Моя волшебница!» Женщина пристегнула поводок и передала мне щенка. «Вы тень, я вижу!» Улыбнулась она, когда я собирался откланяться. «Будем знакомы, я Клео. Приходите к нам с рысем завтра!» Я без слов кивнул и ушел. Держа за поводок трусившего сбоку щенка. Только увидев вблизи свой дом, я дал волю эмоциям. Мое плетение затянуло собой все неприглядные предметы, опутав их серебристо-серой нитью. А дом заткало до самой крыши, как сеткой. Какая женщина! Волшебная! Клеуме Ромара. Худшая из зол. Самый красивый заказ за всю мою жизнь». «Главное, руку её не целовать. Я твой должник, Соли».